Глава девятая «Ах ты, поганец! Дурья твоя башка!» зарычал весь побагровев Стивен, прерывая подробный рассказ Десса о похищении, сказал же поаккуратней с нею. Сам Стивен... Скрылся из города на чьей-то повозке, подвернувшейся ему под руку в гостиничном дворе. В повозку был впряжен и шаг. Он уселся там в засаде на случай, если его дружки не сумеют умыкнуть его возлюбленную. При таком раскладе он вознамерился пробраться по сточной трубе в ее комнату и утащить ее прямо из-под носа у Ревенс всадив кинжал в его благородное сердце справедливая была бы расплата. Он даже немного разочаровался, увидев, что основной план удался, и его невероятная доблесть никому не понадобилась. Ему было не втерпешь побежать к ней сейчас же и собственными глазами убедиться, что эти олухи не сделали с Розии ничего дурного, да боялся ее испугать». Ничего твоей крали не поделалось. Ну, накинули ей на голову мешок. Всего и делов-то огрызнулся Дес, Ему с самого начала эта затея была не по сердцу. Стивен, он вечно учудит что-нибудь. Ну да что теперь, дамочку уже украли, пусть теперь сам все расхлебывает». «Смотри у меня! Если с ней что не так, ты мне за это ответишь!» — долдонил свое Стивен. «Где она? В палатке!» — Нел за ней присматривает. Стивен с облегчением вздохнул. «Вот это они хорошо придумали! Бедный его Розамунде лучше побыть с женщиной, оно надежней!» «Кто-нибудь вас видел? Да никто, только малый с факелом. Но мы разом заткнули ему пасть. Он живой?» «Душегубство нам ни к чему. Может, и живой мы. Просто огрели его по загривку. А об то тебе чего печалиться? Это мое дело. Нужно было только ее забрать, и чтобы никто не пострадал», — сказал он, и тут же подумал, кроме, конечно, его светлости. Своим подчиненным он и словечком не обмолвился про задуманную им страшную месть лорду. Все они были трусоваты и наверняка поостереглись бы прогневить дворянина. «Да никого мы не трогали», — успокоил его Десс. «Ну, что ты собираешься делать с лордовской бабенкой?» «Ну, паря, сразу видать, зелен ты еще!» «Одна Мекина в башке!» Мэки многозначительно хлопнул Десса по плечу. «Уж Стивен знает, что с ней делать, верно я говорю?» Стивен кивнул, на всякий случай предупреждающе посмотрев на Мэки, поскольку не очень понял, что тот имеет в виду. Об истинной причине похищения не знал никто. «Как же иначе можно было заманить сюда их светлость, ясное дело?» Умыкнуть его бабу, объяснил Мэки. На круглой физиономии Десса расплылась улыбка. Понятно. Он бегом за ней, а мы ему денежку плати. Есть задумка и похитрее. Его тоже схватим. За такую крупную птицу хороший выкуп дадут, пообещал Мэки. Выкуп ошарашенно пробормотал Стивен. «Да ладно тебе! Не прикидывайся овцой! Меня не проведешь! Его светлость на стороне Ланкастера, да еще богатый! Они не пожалеют золота, чтобы вернуть его! Подобные делишки на войне не спервой Все тут же принялись воодушевленно перешептываться, восхищаясь, башковитостью Стивена. Сам же умник ничуть не радовался неожиданной славе. Он хотел лишь спасти Розамунду, увести с собой Витон и там с нею обвенчаться. Впрочем, задумка с выкупом ему даже понравилась. Пусть считают, что он похитил ее из-за денег, не станут тогда к ней приставать, а ему не придется брать на душу грех кого-то убивать. — Да разве я кого из вас обойду? — весело крикнул он. — В накладе не останетесь. А теперь показывайте, где она. Надо же утешить бедняжку, пока мы не получим за нее денежки. Стивен едва сдерживал себя, пока они шли по вырубке к залатанной палатке. Торопиться не след, а то парни сразу раскусят, какая у него корысть. Если ему посчастливится, из-за лорда дадут много денег, совсем не обязательно возвращаться в Витон. Теперь он знает, как живут в других местах, он бы тоже не прочь так пожить. В Йорке хорошие кузнецы наверняка требуются. Купит кузню и начнет свое дело. Им бы с Рози выбраться отсюда до зари и никто б и не заметил. «И сколько ж ты за нее запросишь?» — спросил Десс, чуть осипнув от страха. Он-то думал, что и главарь хочет позабавиться с этой красоткой. И очень ему было не по себе от начальственной прихоти. Он знал как богачи скоро на расправу а теперь еще и его светлость сюда заявится нет они с ребятами ни почем бы в это не ввязались ежели бстивен сразу сказал зачем ему понадобилось лордова милашка больно опасно пока еще не придумал пробормотал он откидывая край палатки там было почти темно нел сразу вскочила «Ну-ка, быстро ее развяжи!» — приказал Стивен, увидев, что Розамунда обмотана мешками, в которые они складывали забитых кроликов. Нел тщетно пыталась справиться с веревочными узлами. Десс молча растек их ножом. Едва сорта Розамунда стащили платок, она стала истошно звать на помощь. Десс тут же закрыл ей рот ладонью и умоляюще посмотрел на своего главаря. «Уходите», — приказал Стивен Дессу и Нелл, — «я сам с ней поговорю». Те послушно выскочили наружу. Согнувшись в три погибели, Стивен вошел в низенькую ветхую палатку, заполнив собой почти все ее пространство. Розамунда вся дрожала. Он успел это разглядеть даже при таком слабом свете. Его рози... Боялась его, у Стивена зашлось сердце. Упав на колени, он стащил с головы капюшон. «Розамунда, сердечко мое, это же я!» — хрипло произнес он. Розамунда вся похолодела, признав его голос. Она зажмурилась и потрясла головой, надеясь отогнать видение, но великан наклонился к ней и стало ясно — нет, она не бредит. — Стивен? — пробормотала она спекшимися губами. — Это и в самом деле ты? Да, лапушка, это я, Розамунда, ты живая. Вот так диво, не бойся, тебя теперь никто не обидит. Он сжал ее ладонь своей огромной лапищей. «Не обидит? Теперь? Так значит, это ты напал на меня? Нет, лапушка, но это сделали мои люди». Я им приказал. Я теперь важный человек, не просто тебе, Стивен, из Форджа. Я главный при этом отряде, — сказал он, гордо выпячивая грудь. Ты уж прости, коли они грубо с тобой обошлись, Розамунда, любимая. Мне просто не верится, что я снова тебя нашел, — шепотом пробормотал он. Голос его дрожал от избытка чувств. Он тихо погладил ее волосы. Розамунда испуганно отшатнулась. «Этого не должно было случиться!» — пробормотала она, попытавшись встать, но тут же снова упала, так как лодыжки ее были стянуты веревкой. «Погоди, Чуток, дай-ка я помогу! Проклятый бестолочь, Велел же быть поаккуратнее!» — сердито проворчал он и разрезал узлы. Кто-то снаружи позвал его. Он снова выпрямился, сказав, «Я должен идти. Я пришлю тебе немного еды». «Я не хочу», — сказала Розамунда, чувствуя, как у нее сводит желудок при одной только мысли о пище. «Ты помаленьку оправишься», — сказал он, уходя. Нел тут же вернулась на свой пост. Розамунда больше не пыталась вызывать о помощи к своей упорно хранившей молчание стражнице. Она снова откинулась на грубый холст и закрыла глаза, обдумывая, что ей делать. «Как?» Стивен оказался рядом с Йорком. Видать, завербовался в армию. Иначе что он делает тут, в лесу, с солдатами? И уж совсем непонятно... Как он узнал, что она жива и что она в Йорке? Не иначе, как он и его люди увидели их с Генри на вчерашней прогулке. Ну почему, почему именно его судьба забросила в эти леса? Человек, который слишком хорошо знает, кто такая Розамунда на самом деле. Ему ничего не стоит вмиг разрушить ее новую жизнь». Не успев оправиться от встречи со Стивеном, Розамунда поняла, что это было еще не самое страшное испытание. Когда через час принесли обещанную Стивеном еду, тушеную крольчатину, Розамунда обмерла, миску ей протягивал никто иной, как Ходж. При виде его заплывшей физиономии, мокрого жирного рта и маленьких глазок у Розамунды вырвался непроизвольный крик. «О, Боже! Это ты?» — воскликнул не менее потрясенный Ходж. Он наклонился, чтобы получше ее разглядеть, и Розамунду едва не стошнило от мерзкого запаха, исходившего от него грязи, пота и пивного перегара. Эта вонь тут же воскресила в ее памяти картины, которые она надеялась никогда больше не вспоминать. «Как это?» «Тебе такое удается — быть тут и одновременно на Виттонском кладбище. Я думал, твой ухажер совсем свихнется». Ходж свирепо помахнул Нелл рукой, и та покорно вышла. В довершение этого кошмара еще и отчим тут! Розамунда в ужасе затаила дыхание, почувствовав на своих лодыжках его грубые пальцы. Ходж проверял, достаточно ли крепко они завязаны. «Когда еще маленько стемнеет, мы с тобой, девонька, хорошим делом займемся», — облизнувшись со знакомой платоядной ухмылкой, сказал он. «Топереча, когда богатый лорд в похлебал из твоего колодца, можно бы и мне пару кружечек». «Только тронь меня!» — прошипела Розамунда, прищурив от ненависти и злости глаза. «И что же стрясется? На этот раз твой богатый батюшка все еще грозится кое-чем не оторвать?» «И обмотать вокруг моей шеи?» — он хохотнул, припоминая прежние угрозы. «Ты меня больше уж ничем не запугаешь. Я солдат!» «Убивец! Сколько раз в бою побывал, меня просто так-то перча не возьмешь! Мой муж повесит тебя!» «Муж!» «Гляньте-ка на нее, какая цаца! Да я с первой минуточки не верил, что ты померла, что тебя вдруг скрутила чудная какая-то хвороба. Денежки, что откуда-то обломились, Джоан, за тебя и уплачены. Ишь, как этому ублюдку!» Приспичило затащить тебя в постель. И похороны придумал, и покойницу нашел. Ясное дело, сладкое у тебя местечко-то между ног. Было ради чего так хлопотать?» Тут он вдруг изумленно вскрикнул, и чьи-то мощные ручищи выволокли его из палатки и швырнули в грязь. «Прочь от нее!» «Только посмею меня к ней прикоснуться!» — взревел Стивен. «И вы все...» Кто тронет ее хоть пальцем, оттяпаю, не глядя? Ты дождешься, схлопочешь у меня нож в сердце, блудодей! Да, парни, ни к чему нам с нею баловать, иначе лорд не даст нам столько золота, сколько запросим за его кралю, — сказал Мекки, и, уперев руки в боки, принялся хохотать над перепачканным Ходжем. «Имею право, как-никак, она мне...» Стивен не дал Ходжу договорить, двинув его кулаком в рот. Из разбитой губы брызнула кровь. «Молчать! Я тут старшой! Мое слово — закон!» Поглаживая вздувшуюся губу, Ходж злобно на него зыркнул — Но дальше откровенничать поостерегся. «Ясное дело, Стивен просто не хочет, чтобы подчиненные его знали, кто бабенка на самом деле. Трусоватый Ходж не хотел в открытую перечить этому бугаю, который был много его моложе и сильнее». А мужички-то, ох, и подивились бы, узная они, что никакая это не леди, а всего лишь его падчерица. Но ну, ничего, придет еще времечко. Он расскажет им, как оно на самом деле, а пока надо помалкивать, дождаться, когда ее богатый полюбовник уплатит им выкуп. Назойливый звон множества колоколов раздался над Йорком. Он долго-долго гудел в холодных январских утренних сумерках, терзая слух обывателей, дескать, пора вставать лежебоки. Генри отвернулся от свинцового окошка. Лицо его было почти таким же серым, как уличный полумрак. Утро уже, а от Розамунды ни слуху ни духу. Уж сколько раз он в эту ночь проклинал себя — Он и только он виноват в том, что с нею что-то стряслось. Боялся обидеть Роба Стоукса и рассердить Айртона с Карлтоном. Выслушивал их нудные речи, вот и дослушался. Нет, Розамунды, все пекся о куртуазности и отпустил ее одну. После, как только удалось наконец уйти, Генри чуть не бегом помчался к своей гостинице, подогреваемой картинами любовного уединения. Факельщик едва за ним поспевал, а бежать, как оказалось, было некому. Розамунда исчезла. Он запахнул плащ, вглядываясь в серое небо. Пожалуй, уже достаточно светло, чтобы опять приступить к поискам. Розамунда должна быть где-то поблизости, ведь не растаяла же она в самом деле. Внизу его уже должны ждать его гвардейцы. Этой ночью он разбудил капитана Бентона и приказал к утру всех собрать, чтобы, как только рассветет, начать прочесывать улицы булыжная мостовая поблескивала ледяной крупкой в домах отворяли уже ставни разносчики и развозчики уже ехали со своим товаром в клетках кудахтали куры в садках бери хвостами чешуйчатые серые рыбины выловленные ночью уличное зловоние слегка вытеснилось сладким ароматом пекущегося хлеба и дымком от жаркого. Йорк жил своей обычной утренней жизнью. Ничто не изменилось от того, что судьба Генри так жестоко решила его испытать. Капитан Бентон, пренебрегая уставом, сочувственно сжал плечо его светлости, который за эту ночь словно бы постарел на десять лет под глазами круги, На лбу и урта рта горестные складки. В простом дорожном платье, понурившийся, его хозяин ничуть не походил сейчас на могущественного красавца, властителя Ревенскрэкского замка. «Не томитесь, милорд, мы обязательно ее отыщем. Маленько потерпите, надо бы еще раз попытаться расспросить мальчонку, глядишь, что и вспомнит» генри молча кивнул он устало потер лицо ощутив под пальцами колкую щетину и сказал это не помешало бы Пипа, как принесли вчера, сразу же уложили на походную койку и поставили ее у окна. При утреннем свете он выглядел совсем как мертвец. Генри долго молча на него смотрел, гадая, о чем бы этот бедолага мог рассказать. Сегодня днем отец хотел увести его, так что если Генри сейчас его не расспросит, больше такой возможности не представится. В отчаянии стукнув о ладонь кулаком, Генри радовался уже и тому, что мальчик жив. Пип иногда шевелил руками и ногами, но прийти в сознание он, по-видимому, долго еще не сможет, если вообще сумеет после такого сохранить ясный разум. Под множеством пропитанных целебными мазями повязок все было черно от ударов, и вздуто от ссадин. Похитители Розамунды до бесчувствия избили ее маленького пожа, уверенного заботам Генри, а он... Генри места себе не находил, все боялся, что Пип умрет. Айртон его успокаивал, у него еще полно сыновей, и этот не самый лучший, однако соседова великодушие отнюдь не облегчало Генри мук совести. В полдень Генри окончательно отчаялся найти Розамунду. Уже осмотрели весь город, он уже подумывал лечь и хоть немного поспать. И тут как раз явился посланник, какое-то подмастерье в залатанной одежонке. Он крепко держал в руке незапечатанный листок, который ему велели отдать только в руки самого лорда Ревенскрэкского. Со смешанным чувством страха и надежды Генри взял записку и, подойдя к очагу, развернул. На клочке грубой бумаги было написано «Лорд Генри Ревенскрэкский, твоя леди сейчас в лесу, там и где ты был вчера. Приезжай один и с мешком золота». Эти чудовищно безграмотные каракули были для Генри чуть ли не посланием ангелов. Щедро паренька отблагодарив, он отпустил его и тут же начал натягивать сапоги. «Деньги! Надо добыть денег!» У Генри имелся кошель с золотом, но это все, что у него с собой было. Одного кошелька может не хватить, имелись еще и драгоценности, но Генри полагал, что этому сброду требуется что-нибудь менее экзотическое, чтобы легче было продать. Пока он одевался, его раздирали противоречивые порывы, ему хотелось немедленно отомстить похитителям и в то же время... «Странное, незнакомое сочувствие овладело им. Наверное, это оголодавшие солдаты разбитого Йорка, и у них нет денег, чтобы вернуться домой. Пусть только отдадут его ненаглядную. Он готов проявить милосердие». «Силы небесные, неужто ты собираешься вступать в какие-то переговоры с этими мошенниками?» — раздался с порога голос Айртона, до которого уже дошли слухи о письме. «Хуже, я собираюсь им заплатить». Генри слабо улыбнулся, увидев на лице соседа непередаваемое изумление. «Да, если деньги помогут мне вернуть Розамунду, я ничего не пожалею». Он опоясался мечом и заткнул за ремень несколько кинжалов. «Генри», — уже мягче продолжил Айртон, — «я знаю, что делает иногда любовь с вполне разумным человеком. Не горячись. А вдруг это ловушка? Стоукс предлагает накрыть их. Смельчики у нас найдутся. Что ты на это скажешь?» Этого старого выродка хлебом не корми, только дай подраться, сука, заметил Генри, в последний раз проверяя оружие. А как вы собираетесь узнать, кто именно из солдат это сделал? Мы ведь не можем перебить всех, кто живет сейчас в лесу. А как ты собираешься их узнавать? Они сами будут меня поджидать. Кроме того, я довольно хорошо помню дорогу к тому месту. А что, если Розамунда уже мертва? У Генри перехватило дыхание. Эта мысль часто мучила и его, но он тут же старался ее отогнать. Произнесенная вслух Айртоном, она обрела еще большую вероятность. — Нет, я должен верить в то, что она жива. Айртон сочувственно кивнул и отошел в сторонку, давая Генри пройти. — Не понимаю. Как это все произошло? Даяна говорит, что когда они распрощались, да кобыль ей головы было просто рукой подать. Как же этим негодяям удалось на нее напасть? А что тут такого? В этом городе сплошь закоулки да переулки, и темнотища везде, точно в преисподней, притаились да выждали, когда она будет одна, а потом напали. Пип особой храбростью никогда не отличался». Да и что он мог сделать против целой шайки? Мид Айртон помрачнел. — Не слишком приятно выслушивать, что твой сын трус, но так оно и есть. Он, кажется, очень предан своей хозяйке, однако защитник из него никудышный. — Ты уж поосторожней, Генри, — только и сказал Айртон хриплым своим голосом. — Ты позволишь мне сопровождать тебя? Генри с улыбкой покачал головой. «Я прихвачу пару своих гвардейцев, и вообще до меня этим ублюдкам дела нет, им нужны деньги». Наконец оседлали его жеребца. Каждая проволочка заставляла его нервничать и ериться все больше. В Галтерский лес... Путь не близкий, и еще надо было успеть вернуться до наступления ночи. С собой он взял двух молодых дюжих солдат, рассудив, что брать в это рискованное предприятие капитана не стоит. Капитан может пригодиться ему после, если произойдет что-нибудь непредвиденное.